16. Разминая на ковре босые ноги, пританцовывая, она подошла к окну. Распахнув шторы, Арина Михайловна зажмурилась. Так стало больно глазам от хлынувшего в них свет. Все равно же не напечатают. Понятно же, ни одна газета не возьмет. С наслаждением потягиваясь, подумала она. В виде листовок, что ли, самой на заборы все это клеить? Вот так утром пойти по городу с ведерком и кисточкой. Оздоровляющая прогулка. Мацион. Для сердца полезно. Так можно реализовать тираж экземпляров по 30 в день. Если умножить на 10 дней, то получается 300. Умножить на 100. «Три тысячи?» «Все равно больше не дадут». С тем же удовольствием она сладко зевнула. «Застрелят к чертовой бабушке». Марта, бесшумная, как и всегда по утрам, быстрая, принесла чашку кофе и бутерброды, поставила на стол круглый серебряный поднос и, ни слова не сказав, вышла. Сделав первый глоток, Арина Михайловна ясно услышала, как за стеной скрипит спортивный тренажер. Это ее муж, Илья Прокопьевич Глазьев, референт министра энергетики, проснулся и делает гимнастику. Он включил радио и, анализируя попутно сводку новостей, повторяет одни и те же трудные упражнения, напрягает мышцы ног и рук, дает напряжение на пресс. Вот уже десять лет одни и те же новости по радио, один и тот же комплекс движений. Значит, теперь шесть тридцать. Детей Марта разбудит только через полчаса. Нужно начинать день, нужно что-то планировать. После завтрака журналистка набрала домашний номер Элена Костина. «Он еще спит», — сообщил в трубку немолодой женский голос. «Больше суток уже спит. Позавчера пришел пьяненький и с тех пор проспаться не может. А кто это?» «Не беспокойтесь, это Глазьева Арина Михайловна. Я его коллега по работе, журналист. Не трогайте его, пусть тебя спит». «Ну как же спит?» Голос в трубке всхлипнул. «Ему же на работу нужно. Он уже один день пропустил, его же уволят. А если он вообще не проснется?» «Он дышит хорошо?» — спросила Арина. «Хорошо». Ровно дышит, на спине спит, щечки розовые, как у ангела, вот только просыпаться не хочет. Я его толкаю, толкаю, а он откроет глаза, побормочет, побормочет без смысла и опять отключается. — Не беспокойтесь, он проснется, — сказала Арина. — Теперь обязательно проснется, и с работы его не уволят, я предупрежу. Прогудел на улице клаксон служебной машины. И через минуту хлопнула дверь. Это Илья Прокопич уехал на работу. Потом, еще какое-то время спустя, дверь хлопнула опять. Это Марта увела детей. Арина Михайловна исправляла статью. В конце концов, она только совместитель. По документам она свободная женщина, домохозяйка. Ничем она никому не обязана. Перо медленно двигалось по бумаге, замирало, снова двигалось. Сквозь стену до слуха Арины Михайловны доходила музыка, потом голос. Наверное, Илья, как и обычно, забыл выключить свое радио. Она прислушивалась пытаясь по интонации диктора угадать, что происходит в стране, и одновременно с тем прорабатывала каждое следующее еще ненаписанное слово, взвешивала. Не хотела ничего перечеркивать. Она не сразу сняла трубку, когда зазвонил телефон. «Это Серафим Игнатьич, доброе утро. Слушаю вас, батюшка». Она не переставала писать. Есть что-нибудь новое? Сделали копию кассеты? Нет. Почему? Проблемы с аппаратурой? Никаких проблем. Кассету я случайно затерла, сама не помню как. Слишком много выпила на банкете. Уже заготовленные и выверенные фразы спутались в ее голове. Немножко заныло сердце. Голос диктора за стеной опять сменился классической музыкой. Обхватив подлокотники, журналистка неподвижно сидела в кресле, смотрела в окно, когда снова зазвонил телефон. «Это Николай Николаевич! Арина Михайловна, я по поводу похорон. Нужно что-то делать, это издевательство какое-то». Опять не отдают тело. Еще какую-то там экспертизу устроили. Можно подумать, они ее мертвую пытают. Наверное, хотят, чтобы Лариса им сама сказала, кто ее убил. — А я-то что могу сделать? — вздохнула Арина. — По-моему, нужен скандал, — сказал Николай Николаевич, утрачивая первоначальную уверенность в голосе. Я подумал, вы были подругами, я решил, но, впрочем, я, наверное, ошибся и, извини, не были. Не были мы никогда подругами, но как же вам всем это объяснить, воевали вместе? Швырнув трубку и, тяжело выбравшись из своего кресла, Арина Михайловна медленно прошла через всю пустую квартиру, толкнула стеклянную дверь в гостиную, так что матовые стекла чуть не выскочили из блестящих рам. В окна широкими желтыми полосами падало солнце. Солнце отражалось в семейной фотографии, висевшей на стене, и лиц не разобрать. Арина растворила буфет, взяла коньяк и, наполнив высокую хрустальную рюмку, осушила ее залпом. — Что вы привязались ко мне? — всхлипнула она. — Не были мы никогда подругами. Не были. Мягким рукавом своего цветастого пышного халата Арина вытерла губы и посмотрела на стенные часы. В часах, как и на фотографии, отражалось солнце, но они как раз начали тихонечко звенеть, музыкально отыгрывая точное московское время. «Не были мы подругами», — повторила она уже громко вслух, и, не раздумывая, рухнула на диван, лицом вниз в жесткую подушку, ударила кулаком. «Не были».